Девять. Лев. Девять. Один. 1. 1 октября 1912 года. 1 октября 1912 года в родовспомогательном заведении на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге родился один из главных героев этой истории — Лев Гумилев сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева Когда начались схватки, Ахматова была в царском селе. Они с мужем садятся в поезд и приезжают на Витебский вокзал. Им нужно попасть в другую часть города, но когда они выходят из здания вокзала, Гумилев так растерян, что забывает о возможности взять извозчика или поехать на трамвае, и они с Ахматовой идут пешком. Схватки не прекращаются. «Идти 5,5 с километров». В наши дни, 110 лет спустя, если верить Google картам дорога пешком по современным улицам занимает чуть больше часа, час десять. Роды вот-вот начнутся, но Ахматова проделывает весь путь пешком. Осенний день 1912 года. Типичная петербургская погода. Как бы там ни было, они добираются. Муж, Николай Гумилёв, оставляет ее в родильном доме и пропадает. На следующее утро, когда Ахматова уже родила, ее поздравляют какие-то знакомые, но Гумилева рядом нет. Появившись уже поздним утром, он очень смущен, как пишет Вадим Черных, автор подробнейшей летописи жизни и творчества Анны Ахматовой. Некоторые биографы утверждают, что той ночью Гумилев отправился развлекаться. Не понимая, что это значит, я обратился к Колене Сугаровской, сотрудницы музея Ахматовой. «Что значит развлекаться?» — Спросил я ее. «Точно не могу сказать», — ответила она.